подал из лучших чувств голос другой оператор. «Может», — буркнула Ариш, зажигая сигарету, которую первоначально собирался просто подержать во рту. «А пока он едет, я посылаю туда тебя. Если поспешишь, еще захватишь отъезд Раттледжи из гостиницы. А нет, жаль, что есть духу за ними в Кервилл». «И отчитывайся каждые пять минут». — прорычал он в спину оператору, который стремглав кинулся из комнаты вместе с корреспондентом. Оба благодарили Бога за то, что уносит ноги целыми и невредимыми. Айриш опять схватился за телефон и набрал номер, который уже успел запомнить наизусть. — Доброе утро! — провороковал приятный голос. — Паласио Дель Рио. — Мне необходимо говорить с миссис Раттледж. — Извините, но я не могу вас...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 Он схватил за шиворот посыльного, который на свою беду попал ему под руку. — Эй, поезжай туда и вытряхни эту задницу из кровати. — Кого, сэр? — Вена Лавджоя. — О ком еще может идти речь, дурья башка? — нетерпеливо взревел Айриш. — И почему это именно сегодня? Все или куда-то запропали, или в конец отупели. Он накорябал Айриш.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 Она намеревалась до самой ночи находиться с ним бок о бок. «Айриш, тебя спрашивает по второму каналу». «Ты что, не видишь, что я уже и так на телефоне?» — заорал он в ответ, прикрывая общий квалт. «Пусть подождут». «Так». Это было сказано в трубку, которую Айриш держал в руке. «Ну, а ты стучать пробовал?» «Да я все руки отшиб, мистер Маккейп, его нет». Айриш отер ладонью багровое лицо. То, что говорил ему курьер, ни в какие ворота не лезло. В окна заглядывал. Пытался, но шторты опущены. Я даже слушал через дверь, но там внутренний звука По-моему, там никого нет. И стоянку я проверил. Тоже пусто. Машины нет. Айриш как раз собирался сам спросить про машину, и когда его вопрос предупредили, лишь пробормотал «Бог ты мой».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 — Ладно, спасибо. Возвращайтесь сюда. Он нажал на светящуюся кнопку на панели и хмуро буркнул. Макейб слушает. В ответ раздался длинный гудок. — Эй, ведь меня вроде спрашивали по второму аппарату. — Спрашивали. — Там гудок. — Наверное, повесили трубку. — Это был мужчина, — забеспокоился он. — Женщина. — Назвалась.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 Я пока не могу тебе объяснить. Не могу же я нестись куда-то неизвестно зачем и... Пожалуйста, Фанси, это ужасно важно. Но тогда почему ты просишь меня? А мне, если и дают какие-то поручения, то сплошь дерьмовые. Я думала, мы друзья, вспылила Эйвари. Мы с Тейтом недавно выручили тебя из переделки. За тобой должок. Фанси немного поразмышляла. Потом пару раз подбросила ключик на ладони. «А это где?» Эйвери дала ей адрес почтового отделения. «Бо, так это за тысячу миль!» «Сама жаловалась полчаса назад, что тебе надоело сидеть на привязи в этой собачьей гостинице?» М -м «Да, точно так ты и заявляла, слово в слово. Но так что?» «Должно быть сам вид Эйвери».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 «С чего это такая конспирация? Ты часом не кадришься к почтальону, а?» «Поверь, очень важно для Тейта, для всех нас». «И быстро возвращайся». В гостиной Фэнси подхватил свою сумку и направилась к дверям. «Скоро вернусь», — бросила она через плечо. Никто даже не оглянулся на нее.